Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Дэвид Иглман Живой мозг Удивительные факты о нейропластичности и возможностях мозга Перевод с английского Елены Лалаян Читает Алексей Данков Каждый человек рождается подобным многим, но умирает неповторимым. Мартин Хайдегер Мартин Хайдегер, 1889-1976 Немецкий мыслитель, один из крупнейших философов 20 века. Глава 1 Наэлектризованная живая ткань. Представьте такую картину. Вместо того, чтобы отправлять на Марс робот-вездеход весом 180 килограммов, мы просто запускаем на Красную планету одну единственную малюсенькую сферическую частицу, которая может уместиться на острие иглы. На Марсе эта микросфера подключается к окружающим ее местным источникам энергии и делится на огромное количество аналогичных сфер разнообразного назначения. Сферы сцепляются одна с другой и на наших глазах приобретают форму конкретных конструктивных элементов марсохода. Вот колеса, объективы, температурные датчики, полнокомплектная автономная система управления. Увидев, как эта хитроумная система сама себя развертывает, вы получили бы незабываемое впечатление. Между тем, достаточно зайти в роддом по соседству, и перед вашим взором предстанет точно такая же распаковка в действии. покрикивающие на разные лады младенцы, чье существование начиналось с микроскопической оплодотворенной яйцеклетки, прямо здесь и сейчас на свободе приступают к преобразованию себя в огромных, по сравнению с их нынешней крохотностью, взрослых, со всеми полагающимися им встроенными фоторецепторами, суставчатыми руками-ногами, датчиками давления, насосами для прокачки крови и сложнейшими механизмами для усвоения энергии из окружающей среды. И все же не это лучшее, что есть в человеке. У нас имеется нечто куда более завораживающее. Наша внутренняя механика не запрограммирована целиком и полностью от рождения, а активно формирует сама себя в ходе взаимодействия с окружающим миром. С самого детства и далее по жизни мы постоянно переписываем свою нейронную сеть, чтобы преодолевать трудности и принимать вызовы. оборачивать себе на пользу открывающиеся возможности и постигать устройства и способы функционирования разнообразных структур общества. Наш вид обжил и освоил все уголки планеты, потому что в человеке воплотился во всей своей гениальности изобретенный матушкой природы трюк. Вместо описанного во всех подробностях мозга она наделяет нас базовым комплектом мозговых структур и отправляет самостоятельно барахтаться в мире. В какой-то момент из тошного пища младенец замолкает, с любопытством осматривается и начинает постигать мир вокруг себя. Мозг подстраивается под ту жизненную среду, в которой оказался. Он впитывает все ее реалии, от языка до культурных норм и представления о глобальной политики, несет по жизни убеждения и предубеждения тех, кто воспитал его, Всякое приятное воспоминание, которое откладывается в мозге, любой усвоенный им урок, каждая воспринятая крупица информации формирует его нейронные схемы, выстраиваясь в нечто уникальное, что никогда не планируется заранее, а отражает окружающую реальность. Эта аудиокнига расскажет, как наш мозг непрерывно и неустанно перестраивает свои нейронные связи, и каково значение этой деятельности для нашей жизни и нашего будущего. По ходу дела мы уделим внимание множеству интересных вопросов. Почему в 1980-е годы и только в 1980-е люди замечали, что книжные страницы имеют легкий красноватый отлив? Почему лучшим в мире лучником стал человек без рук? Почему мы каждую ночь видим сны и как это связано с вращением нашей планеты? Что общего между симптомами отмены наркотического вещества и переживанием горя? Почему главный враг памяти не время, а другие воспоминания? Как незрячий может научиться видеть при помощи языка, а глухой слышать кожей? Сможем ли мы когда-нибудь считывать хотя бы в общих чертах главные вехи чьей-либо жизни по микроскопическим структурам в чащих его мозговых клеток? Малыш с половинкой мозга. Валерия С. собиралась на работу, когда ее трехлетний сын Мэтью рухнул на пол без сознания. Привести его в чувство никак не получалось. Губы мальчика посинели. валерий в панике позвонила мужу. «Что ты мне звонишь?» – прорычал он. «Скорую вызывай!» Визит в отделение неотложной помощи обернулся чередой направлений к специалистам. Педиатр рекомендовал показать Мэтью кардиологу. Тот подсоединил Мэтью к кардиомонитор но мальчик ухитрялся раз за разом отключать его. Хождение по другим врачам тоже не выявили конкретного нарушения. «Ничего страшного, единичный случай», — так, во всяком случае, все думали. Спустя месяц во время еды лицо Мэтью вдруг приняло странно застывшее выражение. Взгляд сделался напряженным, правая рука деревенела и сама собой вытянулась вверх над головой. Примерно с минуту мальчик пребывал в ступоре. валерий снова бросилась к врачам но они и на этот раз не нашли ничего определенного на следующий день странный приступ повторился невролог надел мэтью шлем с закрепленными на нем электродами чтобы измерить электрическую активность мозга и у мальчика обнаружились явные признаки эпилепсии мэтью были назначены противосудорожные препараты лекарства помогли но ненадолго вскоре у ребенка начались серии некупируемых приступов сначала раз в час потом в три четверти часа, затем в полчаса. Так у сокращаются промежутки между схватками. Через какое-то время приступы происходили уже каждые две минуты. С началом очередной серии валерий и ее муж Джим отвозили сына в больницу, где он оставался на несколько дней, а то и недель. После нескольких таких серий наученные опытом родители дожидались, пока частота схваток достигнет 20 минут, звонили в больницу предупредить, что едут, Сажали сына в машину и по дороге заезжали в Макдональдс купить ему что-нибудь поесть. Сам Этью между приступами изо всех сил старался радоваться жизни. Каждый год мальчик по десятку раз попадал в больницу. Так продолжалось три года. Валерий с Джимом горько оплакивали потерю здорового сына. Нет, ему не грозило умереть, но ребенок больше не мог жить нормальной жизнью. Мать с отцом прошли горестный путь от гнева на злую судьбу до отрицания. Их понятия о нормальной жизни неумолимо менялись. И вот пришел момент, когда во время трехнедельного пребывания Мэтью в больнице неврологи признали, что его болезнь слишком серьезна, чтобы справиться с ней силами местной больницы. Родители наняли самолет санитарной авиации и перевезли сына из альбукерке в Балтиморский госпиталь Джонса Хопкинса на восточном побережье. Там, в педиатрическом отделении интенсивной терапии, они узнали, что у Мэтью редкое хроническое воспалительное заболевание – энцефалит Расмуссена. Коварство этой болезни в том, что она поражает не какой-то один малый участок мозга, а целое полушарие. Валерий и Джим изучали возможные варианты лечения и очень встревожились, узнав, что единственный известный способ облегчить состояние Мэтью – гемесфороктомия, то есть хирургическое удаление пораженного полушария мозга. «Я не могу вспомнить ни слова из того, что позже говорили врачи», – рассказывала Валерий. Просто отключалась как будто со мной говорили на незнакомом языке. Валерий с Джимом пробовали другие методы лечения, но они не дали результата. Через несколько месяцев Валерий позвонила в госпиталь Джонса Хопкинса, чтобы назначить день операции, и врач спросил, «Вы уверены?» «Да», — ответила Валерий. «И сможете каждый день смотреть себе в глаза в зеркале, зная, что сами приняли такое решение?» От бесконечно съедающих тревоги Валерий и Джим лишились сна. Переживет ли Мэтью операцию? Насколько вообще возможно жить при отсутствии половины мозга? И даже если возможно, не обречен ли Мэтью после удаления одного полушария получить инвалидность настолько тяжелую, что жизнь с ней немногим лучше смерти? Но другого выхода не было. Нормальная жизнь под домокловым мечом ежедневных множественных эпилептических припадков попросту нереальна. Родители ловили себя на том, что взвешивают, стоит ли неясный исход хирургического вмешательства того ущерба, которой болезнь гарантированно нанесет их сыну. В назначенный день они снова привезли Мэтью в Балтимор. И вот уже под маской детского размера мальчик погружается в анестетический сон. Лезвие скальпеля осторожно делает разрезы на обритой коже головы. Костная дрель высверливает в черепе круглое трепанационное отверстие. На протяжении нескольких часов хирург кропотливо удалял нежную розоватую мозговую ткань, составлявшую основу интеллекта Мэтью, его эмоций, способности говорить, чувства юмора, страхов и привязанностей. Извеличенная ткань, бесполезная в отрыве от своей биологической среды, отправлялась в маленькие контейнеры. Опустевшая половина черепа Мэтью медленно заполнялась спинномозговой жидкостью, что в ходе нейровизуализации отображалось черным пятном. Позже, уже в послеоперационной палате, Родители Мэтью пили больничный кофе стакан за стаканом, ожидая, когда сын проснется после наркоза. Каким он теперь будет, их мальчик? Кем вырастет, имея всего половину мозга? Среди всех материальных объектов, обнаруженных представителями нашего вида на планете, ни один и близко не сравнится по сложности с нашим мозгом. Человеческий мозг состоит из 86 миллиардов клеток, называемых нейронами. которые быстро передают туда-сюда информацию в виде перемещающихся электрических импульсов. Нейроны соединены друг с другом в густые замысловатые сети вроде лесных зарослей. Причем общее количество нейронных соединений исчисляется сотнями триллионов, около двух десятых квадриллиона. Все это напоминает электрическую проводку в вашем доме. Чтобы лучше представить себе масштабы собственного мозга, Исходите из того, что в одном кубическом миллиметре его кортикальной ткани связи больше, чем ныне живущих на нашей планете людей. Однако самую интересную особенность мозга составляет не колоссальное количество нейронов, а способ их взаимодействия. Учебники, реклама в СМИ и масс обычно изображают мозг как орган, каждый участок которого отвечает за свой круг задач. Скажем, вот эта область позволяет нам видеть... А вон та полоска нужна, чтобы мы понимали, как пользоваться орудиями и инструментами. Вот этот участок активируется, когда мы преодолеваем желание съесть конфетку. А вон то пятнышко оживляется, когда мы обдумываем щекотливый нравственный вопрос. Словом, все области, участки и зоны мозга можно четко обозначить и подразделить на категории. Однако такая хрестоматийная модель не дает полного представления о мозге человека. ибо упускает самую любопытную его особенность. Мозг представляет собой динамическую систему и непрерывно меняет конфигурацию соединений в соответствии с требованиями внешней среды и возможностями тела. Будь у вас волшебная видеокамера, чтобы взять крупным планом кипящий жизнью микрокосм под сводами вашего черепа, вы увидели бы, как нейроны вытягивают свои отростки щупальца, которые жадно ищут за что бы ухватиться, ощущаются, ударяются. наталкиваются друг на друга, выискивают подходящие, чтобы сформировать новые связи или, наоборот, избежать их. Так жители какой-нибудь страны завязывают дружбу, заключают браки, поддерживают соседские отношения, создают политические партии, совершают вендетты и объединяются в социальные сообщества. Попробуйте представить свой мозг как место, где обитают, переплетаются и живут своей жизнью триллионы отдельных организмов. Мозг намного удивительнее, чем рисуют нам учебники, поскольку представляет собой загадочную вычислительную субстанцию, живую трехмерную ткань, которая меняется, реагирует и приспосабливается к изменениям, чтобы максимизировать свою продуктивность. Замысловатый рисунок соединений в мозге, нейронные сети, полнится жизнью. Связи между нейронами беспрестанно меняются, расцветают, отмирают, изменяют форму. Сегодня вы уже не та личность, какой были год назад, потому что гигантский гобелен вашей мозговой ткани соткался в другой узор. Когда вы что-то узнаете, например, адрес хорошего ресторана, либо новую сплетню о вашем боссе, или слышите по радио новую привязчивую песенку, ваш мозг физически меняется. То же происходит с ним при финансовом успехе, социальном фиаско или эмоциональном возбуждении. Когда вы бросаете в корзину баскетбольный мяч, не соглашаетесь с коллегой, прилетаете в новый город, вглядываетесь в ностальгическую фотографию или слышите ласковые нотки в голосе любимого человека, обширные, густо переплетенные джунгли вашего мозга перестраиваются, становясь слегка другими, чем мгновение назад. Эти перемены составляют нашу память. Последствия того, как мы жили и любили. Бесчисленные изменения в мозге накапливающиеся с течением минут, месяцев, а то и десятилетий, в общей сложности и складываются в личность, которая называется вами. Или, по крайней мере, в ту личность, коей вы являетесь в данную минуту. Вчера вы были немного не такими, как сегодня, а завтра станете другими, кем раньше не были. Другой секрет жизни. В один из дней 1953 года Фрэнсис Крик ворвался в паб Eagle and Child и с места в карьер ошарашил почтенную выпивающую публику, возгласив, что они с Джеймсом вотсоном разгадали секрет жизни, открыли структуру двойной спирали ДНК. Фрэнсис Крик, 1916-2004, британский молекулярный биолог, биофизик и нейробиолог, лауреат Мобилевской премии. Джеймс вотсон родился в 1928 году. Американский биолог, лауреат Нобелевской премии. То было одно из величайших открытий в науке, известия о которых когда-либо сотрясали стены пабов. Позже выяснилось, что Крик и Уотсон разгадали лишь половину секрета. Зато другую половину невозможно найти в зафиксированной последовательности пар оснований ДНК, Не описана она и ни в одном учебнике, ни сейчас, ни когда-либо вообще. Потому что вторая половина секрета жизни — это все, что нас окружает, и каждая частичка нашего опыта бытия в мире — текстуры и вкусы, нежности и автомобильные аварии, языки общения и романы. Чтобы лучше понять, о чем я толкую, представьте, что вы родились 30 тысяч лет назад, причем с точно такой же ДНК. Разве что, покинув материнское лоно, увидели мир, каким он был в те далекие исторические времена. Какими бы вы выросли? Находили бы вкус в том, чтобы, облачившись в шкуры, танцевать вокруг костра, девясь на россыпи звезд в ночном небе? Или, сидя на верхушке дерева, предупреждали бы соплеменников громким выразительным ревом о приближении страшного соблезубого тигра? Тревожила бы вас ночевка под открытым небом, когда его обкладывали густые дождевые тучи? Чтобы вы себе не представили, все равно ошибетесь, потому что мой вопрос с подвохом. Вы попросту были бы не вами, даже отдаленно. Пещерный человек с точно такой же ДНК, как ваша, мог бы внешне слегка смахивать на вас в силу того, что развился по то же, что и у вас, прописи генома. Но как этот дикарь не стараясь, он не сумел бы думать, как вы. И уж подавно не мог бы выстраивать стратегии в точности, как это делаете вы любить как вы, воспроизводить ваше прошлое или моделировать будущее. Почему? Потому что у пещерного человека опыт жизни совсем не такой, как ваш. Безусловно, ДНК – часть истории вашей жизни, но очень-очень маленькая. Зато остальная ваша жизнь богата насыщена подробностями вашего опыта и вашей среды, и все это образует безбрежную микроскопическую ткань, сплетенную из соединенных между собой мозговых клеток. Личность, которую мы считаем вами, это вместилище, пережитого вами опыта, куда добавлен малый срез пространства и времени. Через свои чувства вы впитали местную культуру и местные технологии. Вы стали тем, кто вы есть, благодаря окружающей вас реальности, в такой же степени, что и заложены в вас ДНК. Для контраста обратимся к примеру двух комодских варанов. рожденного в наши дни и появившегося на свет 30 тысяч лет назад. Комодский варан – вид ящериц из семейства варанов, самая большая из ныне существующих ящериц. Судя по всему, этих двух существ трудно было бы отличить друг от друга, если исходить только из особенностей их поведения. Тогда в чем разница? Комодские вараны появляются на свет с мозгом, который каждый раз разворачивается примерно в одну и ту же структуру. Жизненные навыки в их послужном списке «Ешь, спаривайся, плыви» по большей части жестко установлены в мозге, что позволяет им удерживать конкретную нишу в экосистеме. Правда, способностью к адаптации они не отличаются. Если комодских варанов перебросить из родных мест обитания в юго-восточной Индонезии в заснеженную Канаду, им тут же придет конец. В отличие от варанов, человек непривередлив и способен выжить в любом уголке земного шара, а в скором времени мы выйдем и за его пределы. В чем тут фокус? Вовсе не в том, что мы выносливее, жизнеспособнее или неприхотливее других живых созданий. Тут мы проигрываем почти любому животному. Дело в другом. Мы приходим в мир, имея во многом неразвитый мозг. Отсюда и уникально длительный для живой природы период полной беспомощности в детстве. что, однако, с лихвой окупается, поскольку наш мозг приглашает окружающую реальность поучаствовать в его формировании. Вот почему мы как губка впитываем язык, на котором говорят вокруг, культуру родных мест, моду и манеру одеваться, политические и религиозные представления, наконец, этику и мораль. Приход в этот мир с незрелым мозгом в случае нашего вида зарекомендовал себя очень выигрышной стратегией. Мы лихо обходим в конкуренции любой другой вид животных, распространились по всей земной суше, покорили моря и океаны, вырвались из земных объятий на Луну. Мы втрое увеличили продолжительность своей жизни. Мы сочиняем симфонии, возводим небоскребы и чем дальше, тем с большей точностью измеряем параметры и показатели нашего мозга. И заметьте, ни одно из подобных начинаний никогда не было генетически закодировано. Во всяком случае, не кодировалось напрямую. Например, в генах воплощен простой принцип «Не создавай жестких конструкций. Создай систему, способную подстраиваться под окружающий мир». Наша ДНК не есть жесткая схема построения организма. Скорее, она закладывает основу динамической системы, которая непрерывно переписывает схемы своих соединений, чтобы лучше отражать окружающую реальность, и именно в ней – оптимизировать собственный КПД. Задумайтесь, как школьник видит политическую карту мира, принимая границы государств и их территории как нечто незыблемое и основополагающее? И совсем другое дело, как видит ту же политическую карту профессиональный историк. Кто-кто, а он хорошо понимает, что нынешние государственные границы есть результат стечения исторических обстоятельств. и что наша история могла бы сложиться слегка по-другому, вмешайся в нее случай. Будущий король мог умереть в детстве, или нас обошла бы эпидемия бубонной чумы, или был бы потоплен военный корабль, что решило бы исход морского сражения в пользу другой стороны. Отдельные незначительные перемены вызвали бы каскад последствий, и в итоге политическая карта мира могла бы приобрести совсем иной вид. Точно так же воля обстоятельств влияет на структуру мозга, Хотя рисунок в традиционном учебнике наводит на мысль, что нейроны вольготно уложены, словно мармеладное драже в банке, и благополучно соседствуют друг с другом, не дайте этой картинке запудрить вам мозги. На самом деле нейроны обречены на жесткую конкуренцию за выживание. Подобно народам соседних стран, они отгораживают себе территорию и беспрестанно охраняют ее от посягательств соседей. Конкуренция за территорию и выживание идет на всех уровнях системы. Борьбу за ресурсы ведет каждый нейрон и каждое соединение между ними. А поскольку приграничные войны бушуют в мозге на протяжении всей жизни его обладателя, карты тела перерисовываются таким образом, что опыт и цели индивида неизменно отражаются в структуре мозга. Если молоденькая бухгалтерша бросит свои счетоводные книги, чтобы начать карьеру пианистки, Ответственные за ее пальцы, участок нервной системы, расширит свою территорию. Если она захочет переквалифицироваться в микроскописта, зрительная зона коры мозга повысит степень разрешения, чтобы девушка лучше различала мельчайшие детали под микроскопом. Если же ее прильстит профессия парфюмера, в мозге увеличится зона, ответственная за обоняние. мозг только для незаинтересованных выглядит застывшим мирком с четкими раз и навсегда обозначенными границами мозг поддерживает свои активы по степени важности посредством жесткого соревнования всех участвующих частей этот базовый принцип поможет проорить свет на ряд вопросов с которыми мы вскоре столкнемся почему иногда вам кажется что у вас в кармане прожужжал мобильник хотя он оказывается мирно лежит на столе почему актер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер разъясняется на американском английском сильным акцентом, а уроженка Украины Мила Кунис – без намека на акцент. Мила Кунис родилась 1983 году. Американская актриса. Почему ребенок с аутизмом способен собрать кубик Рубика за 49 секунд, но не в состоянии поддержать обычный разговор со сверстником? Сможет ли человек, опираясь на новые технологии, развить новый тип чувств, и тем самым способность напрямую воспринимать инфракрасное излучение, глобальные синоптические модели или состояние фондового рынка. Не хватает инструмента – создай. В конце 1945 года Япония оказалась в тяжелом положении. В предшествующие 40 лет, пока гремели войны, сначала русско-японская, потом Первая и Вторая мировая, Токио направлял свои интеллектуальные ресурсы исключительно на военные цели. Благодаря этому страна приобрела плеяду блестящих специалистов, чьи таланты и знания были заточены только под войну. Но атомная бомба и усталость от войн поумерили захватнические аппетиты Токио, прежде устремленные на Азию и Тихоокеанский бассейн. Война кончилась. Мир безвозвратно изменился, а значит, народу Японии по неволе тоже предстояло поменяться. Необходимость переменах поставила перед Токио головоломный вопрос, куда девать целую армию военных инженеров, которую с начала века непрестанно выковывали для создания все более совершенных видов оружия. Специалистам военного профиля попросту не находилось места в стране, желавшей теперь мира и спокойствия. Так, во всяком случае, поначалу представлялось. И что же? В следующие несколько лет Токио решительно видоизменил социально-экономический ландшафт страны, найдя своим инженерам новое применение. Тысячи работников прошли профессиональную переподготовку, нацеленную на проектирование и строительство сети высокоскоростных железных дорог и пассажирских экспрессов Синкансен. Инженеров аэродинамиков, прежде занятых в проектировании самолетов военно-морской авиации, перебросили на проектирование вагонов обтекаемой формы для сверхскоростного поезда. Те, кто раньше работал над палубным истребителем «Митсубиси-Зеро», теперь разрабатывали конструкцию колес, осей и рельсов для обеспечения безопасного движения поездов на сверхскоростях. Токио перепрофилировал свои ресурсы в соответствии с новой реальностью. Перестроил машиностроение, руководствуясь требованиями дня. Воистину перековал мечи на орала. То есть проделал ровно то же самое, что проделывает мозг. Мозг беспрерывно подстраивается под вызовы и цели текущего момента. Он формирует свои ресурсы, добиваясь их соответствия требованиям обстоятельств, в которых в данный момент находится. Если окажется, что мозг не располагает нужным инструментарием, будьте спокойны, он его сотворит. Чем эта стратегия так хороша для мозга? Разве кто-то усомнится, что созданные человеком технологии чрезвычайно успешны? А между тем, при их разработке мы руководствуемся совсем другой стратегией. Проектируем машины с жестко заданной конструкцией, железом, выражаясь языком айтишников, и программное обеспечение, диктующее им выполнять в точности те операции, которых мы от них требуем. Какие преимущества можно получить, если размыть различия между жесткой и гибкой составляющими, что позволило бы машинам, выполняя свои программы, постоянно реконструироваться? Скорость. Вот что станет первым преимуществом. Вы быстро печатаете на клавиатуре, потому что нет нужды задумываться над подробностями постановки пальцев на клавишах, как и над их целями и задачами. Печатание происходит само собой, как будто по волшебству, потому что данный навык закреплен в вашей нейронной сети. Подобные задачи доводятся до автоматизма благодаря реконфигурации нейронных соединений. что позволяет вам быстро принимать решения и действовать. Миллионы лет эволюции никак не предвещали возникновение письменного языка, не говоря уже о таком приспособлении, как клавиатура. И тем не менее нашему мозгу не составило труда воспользоваться благами этого новшества. Для сравнения представьте, что пробуете найти нужные клавиши на незнакомом вам музыкальном инструменте. Вам придется задействовать осознанное мышление – как при решении любой задачи в отсутствии нужного навыка, а это процесс сравнительно медленный. Подобное различие в скоростях новичка и профессионала объясняет, почему футболисты-любителя то и дело отбирают мяч. Опытный, натренированный футболист, в отличие от любителя, считывает сигналы тела противников, мастерски ведет мяч и без промаха бьет поворотом. Бессознательные действия всегда быстрее тех, что производится по велению разума. Крестьянин орудует плугом быстрее, чем мечом, а самурай – мечом быстрее, чем плугом. Плугом – пахать землю быстрее, чем мечом. Вторым преимуществом использования машин для решения важных задач станет энергоэффективность. Футболисту-новичку не понять, как перемещение отдельных игроков по полю складываются в единую картину игры, зато профессионал умеет разными способами направлять ее ход к голевой ситуации. Спрашивается, чей мозг работает активнее? Как вы догадываетесь, мозг многоопытного бомбардира. Потому что ему понятна общая схема игры, и его мозг мгновенно просчитывает возможности, решения и сложные маневры. Бомбардир – лучший нападающий в футбольной команде, забивающий наибольшее число голов. Но ваша догадка неверна. В мозге профессионала уже определенным образом выстроена футбольная схема нейронной сети – что и позволяет ему результативно играть при удивительно малой мозговой активности. В каком-то смысле он растворил границу между игрой и собой, стал одним целым с игрой. А у любителя мозг во время игры возбужден. Он силится оценить, какой маневр важнее, и перебирает множество вариантов оценки ситуации в попытках определить, которая из них верна, если только не все они ложны. профессионал поскольку футбольные премудрости надежно впечатаны в схему его нейронных связей на поле действует и быстро и эффективно он оптимизировал нейросеть под все что важно в его мире система сном стоп переменами понятие системы способны меняться под действием внешних обстоятельств и сохранять свою новую конфигурацию побудило американского психолога уильяма джеймса ввести в оборот термин пластичность. Пластичный объект — это тот, которому можно придать новую конфигурацию, причем он способен сохранять ее. Отсюда, собственно, и пошло название материала, именуемого сегодня пластиком. Из него мы штампуем ложки-пложки, игрушки, телефонные аппараты, причем благодатный материал отлично сохраняет приданную ему форму, ни при каких обстоятельствах не возвращаясь к своей исходной аморфности. В точности также обстоят дела и с мозгом. Приобретаемый опыт меняет его конфигурацию, и перемены надежно сохраняются. В нейропсихологии мы употребляем термин «пластичность мозга» или «нейропластичность». Однако в этой аудиокниге я стараюсь нечасто использовать его, поскольку иначе порой рискуешь упустить главное. Случайно или нет, но слово «пластичность» предполагает, что объекту придана определенная форма, с тем, чтобы он сохранил ее навечно. Если это пластмассовая игрушка, таковой она и останется. С мозгом все иначе. Он перестраивается на протяжении всей жизни. Задумайтесь, как развивается город, и обратите внимание, каким образом он растет, как оптимизирует свои пространства и подстраивается под окружающую реальность. Посмотрите, где организуются стоянки для грузового транспорта и появляются придорожные кафе. Как городские власти вырабатывают иммиграционную политику, подстраивают образование и городское законодательство под возникающие по ходу жизни городские нужды. Город не стоит на месте, он всегда в движении. Не бывает так, чтобы проектировщики заранее спланировали его до последнего закоулка, а потом зафиксировали, законсервировали в неподвижности, как пластмассовую игрушку. Город бесконечно меняется. Вот и мозг, подобно городу, не застывает окончательно. Всю жизнь мы стремимся к чему-то, даже если цели меняются. Представьте, как вас могла бы озадачить ваша же сделанная много лет назад запись в дневнике. Она отражает строй мыслей, мнения и взгляд на мир кого-то, кто слегка отличается от личности, какой вы знаете себя сегодня. А иногда, по сравнению со своей предыдущей личностью, вы изменяетесь до неузнаваемости. Пускай у вас тоже имя, и вы прожили те же детские годы, но за время, разделяющее... Написание тех давних строчек и их прочтение сегодня сам их автор изменился. Конечно, значение термина «пластичный» можно расширить и подтянуть к понятию непрерывного изменения, так что я буду кое-где употреблять его, чтобы сохранить привязку к научной литературе, на которую буду ссылаться. Но, думается, уже прошли времена, когда чудеса отливки пластика завораживали нас. Нынешняя наша цель – понять, как работает живая система мозга, И для этого я ввожу термин, на мой взгляд, лучше всего отражающий суть – живая связь. Как мы вскоре убедимся, невозможно рассматривать мозг как объект, разделимый на материальное железо – хардвэр, и неосязаемые программы – software Вместо хардинга софтвэра обратимся к понятию «живой компонент системы». По терминологии айтишников, лайфвэр имеется в виду тот, кто оперирует хардвером и софтвэром. поскольку оно поможет нам постичь суть этой системы – динамичной, адаптивной и жадной деинформации. Вернувшись к случаю Мэтью, вы оцените мощные способности мозга к реконфигурации самого себя. После удаления одного полушария Мэтью утратил способность ходить, говорить и к тому же страдал недержанием мочи. Словом, случилось именно то, чего больше всего боялись его несчастные родители. а потом Благодаря ежедневным сеансам физиотерапии и занятиям с логопедом мальчик начал заново учиться говорить. Восстановление навыка речи происходило медленно и в такой же последовательности, как в раннем детстве. Сначала ребенок научился произносить одно слово, затем два, потом говорить короткими фразами. Тремя месяцами позже Мэтью практически восстановился. В том смысле, что его уровень развития стал полностью соответствовать возрасту. Сейчас, через много лет, Мэтью недостаточно хорошо пользуется правой рукой и слегка прихрамывает. А в остальном ведет нормальную жизнь. И по нему почти не скажешь, что на его долю выпало столь тяжкое испытание. У него превосходная долговременная память. Он проучился три семестра в колледже. Правда, из-за трудности с правой рукой не успевал записывать лекции, поэтому с учебой пришлось расстаться. Зато устроился на работу в ресторан. Мэтью отвечает на телефонные звонки – заботливо обслуживает посетителей, подает блюда и берется за все, что ему поручают. Окружающие и не подозревают, что у него только половинка мозга. Как выражается Валерий, кто не знает, никогда и не заподозрит. Как это возможно, что хирургическое удаление такой крупной части мозга никак себя не проявляет? А вот как. Оставшаяся часть динамически перемонтировала свои нейронные связи, чтобы взять на себя функции отсутствующего полушария. Первоначальные схемы нейронной сети приспосабливались, чтобы помещаться в меньшем пространстве и сосредоточивать в себе все функции нормальной жизни, располагая лишь половиной прежнего оборудования. Из смартфона нельзя выкинуть половину электронной начинки рассчитывать, что он по-прежнему будет посылать и принимать звонки, ибо хардвер – штука тонкая и уязвимая. Лайфверу все нипочем, он прочный и стойкий. В 1596 году фламандский картограф Авраам Артелий как-то разглядывал карту мира. И вдруг его озарило, контуры обеих Америк и Африки со стороны Атлантического океана удивительно подходили друг к другу, как фрагменты пазла. Их явно можно было совместить, хотя картограф не имел представления, какая сила могла разъединить их, растащив в стороны. В 1921 году немецкий геофизик Альфред Вегенер выдвинул гипотезу материкового дрейфа. Вопреки представлениям, что материки неподвижны и их взаимное расположение незыблемо, они, судя по всему, дрейфуют, словно исполинские кувшинки. Дрейф материков происходит микроскопическими темпами. Примерно теми же, какими у вас растут ногти. Но если бы мы могли суметь снять фильм продолжительностью в миллионы лет, то увидели бы материковую сушу как часть динамической текучей системы, которая меняется, повинуясь законам распределения тепла и давления. Подобно земному шару, мозг тоже представляет собой динамическую текучую систему. Но каким законом она подчиняется? Число научных статей о нейропластичности перевалило за сотни тысяч. Но и сегодня, взирая на эту таинственную, розоватую, самонастраивающуюся материю, мы не знаем всеобщих основ, которые подсказали бы нам, почему и как мозг творит свои чудеса. Данная аудиокнига в целом обрисовывает эти основы, что позволит нам лучше понять, кто мы, как стали такими и куда идем. Раз уж мы переключились на образ мышления в категориях «живой нейронной сети», следует признать, что нынешние машины с жестко заданной конструкцией безнадежно бесполезны для нас в будущем. В самом деле традиционное проектирование машин и механизмов предполагает тщательную проработку всех важных конструктивных элементов. Автостроительная компания, например, при модернизации ходовой части автомобиля, долгие месяцы проектирует двигатель, который бы в точности отвечал новым параметрам. А теперь представьте, что вы спроектировали автомобилю новый кузов по собственному усмотрению, а двигатель самостоятельно, без вашего участия, под этот кузов подстраивается. Как мы увидим далее, стоит нам понять принципы построения живой нейронной сети, И мы обратим себе на пользу гений-матери-природы при создании новых машин, которые сами гибко определят, какой быть схеме их соединений посредством самооптимизации под характер вводных данных и обучения на накопленном опыте. Самое волнующее в жизни не то, кто мы есть сейчас, а трепетное ожидание новой личности, которая постепенно, подспудно вызревает в нас. так и колдовство мозга кроется не в его элементах, а в том, как эти элементы каждый миг по-новому свиваются-перевиваются, образуя динамичную, наэлектризованную живую ткань. Даже те несколько минут, которые вы сейчас уже прослушали, и те изменили ваш мозг. Наполняющие их слова стронули лавину из миллионов микроперемен в бескрайних лесах ваших нейронных связей, вылепив новую личность, чуточку отличную от той, какой вы были в начале главы.